Тринадцатая глава Прокачка Прокачка не должна останавливаться ни на секунду. Находясь в симуляции роя, я раз за разом переигрывал битву с демонами. Да, они ростом почти с ребенка, по силе как подростки, а интеллекта у них не особо. Да, я победил, но можно ли было лучше? На самом деле еще как. Голограмма демона делает выпад вперед, и в прошлый раз я едва уклонился, уйдя в бок. но можно было сделать вообще сумасшедшую но сверхэффективную вещь я поднимаю ногу ловлю момент когда стопа коснется вил и со всей силы прибиваю их к земле бам поздравляю у вас получилось рой сегодня щедрый на похвалу хотя когда насмотришься на сорок две провальные до этого попытки наверное и не такому порадуешься дальше дело за малым подскочить и ударить бам симуляция завершена о подыхаю я «Наконец!» «Так долго пытался это уплатить. ну, прикиньте, прибить ногой оружие к земле. Не знаю, зачем, правда. Проще реально в сторону уйти и руками схватить. Ну, пусть будет. Я стараюсь прорабатывать вообще все ситуации. Если у меня есть в голове симулятор боев, почему бы не получать опыт заранее? Как там у работодателей? Восемнадцать лет нужно двадцать лет опыта?» «Миша, ты чего с воздухом дерешься? Я услышал бабушкин голос со спины. «Тебе не понять!» Я утер пот. «Это мает ли неловки?» «С воздухом! Ты это, макушку напек?» Она посмотрела на солнце. «Ты кепочку-то носи!» «Ну, ба! А у тебя друзья-то есть? Ну, настоящие. А девка? В таком-то возрасте должна быть. Горем надо строить с пеленок». «Ну, ба! Какие девочки! Они глупые!» «Ну, есть такое!» Пожала она плечами. Ладно, я улетаю на два дня. Не теряй, дом не сжигай, гусей не. Е -е. Кхм, ладно. Она потрепала меня по голове. Привести что? Вкусняшек! Обрадовался я. Мед ешь, привезу бруснику. То да какую бруснику? Огненная вспышка окружает одетую в кожаный костюм женщину, и василец пропадает, принося с собой запах серы и огня. Эх, ну вот я снова один. Обычно бабушка как раз дня на два и улетает, делает дела во внешнем мире. Интересно, чем она занимается? Что ж, Рой, разминаю шею. Время пришло. Мы можем потерять сознание на день. Давай, советуй. На лицо ползет улыбка. Пора эволюционировать дальше. Всё, бабку улетела, и не придется оправдываться, почему я дрыхну целые сутки. Ох, как долго я этого ждал. Колония, новые способности. Ну, погнали. Из очевидного пищеварительная система. Вторая колония позволит получать питательные элементы даже из травы и дерева, которые вы так полюбили. Также мозг. Вторая колония увеличит объем памяти и откроет акселерацию. Что это? Ускорение мышления. На короткое время вы получаете четверть всех моих вычислительных мощностей. Вы будете мыслить столь быстро, что время вокруг замедлится. Способность к слову, как и все остальные, зависит от сил ядра, ибо оттуда я и получаю энергию. Вот тут я вскинул брови. А Рой ведь нереально быстро анализирует. И пусть и даже четверть, но получить эту скорость для себя, для своего мозга и пользования... Блин, вот ты кандидат на новую колонию. Время замедлять. Ну нифига себе. Это же любое сражение можно будет выигрывать. Я же идеальный план на ходу сострою. Еще что? Кожа. Я создам прямую связь между ядром и подкожным слоем. Увеличится эффективность поглощения энергии и общие показатели защиты. Черт, тоже надо. Центральная нервная система. Также привяжу ее к ядру. Чем сильнее ваше ядро, тем эффективнее все процессы, связанные с нервной системой, начиная от общей скорости реакций, заканчивая пределами нервов. Нейромышечная связь, например, пределы мышц расширяются. Да ё-моё, почему все такое вкусное? Я не создан быть бесполезным. Мне кажется, или он собой гордится? «Арг, ну что такое? И акселерацию хочется, тем более со всеми скачанными книгами и языками, я уже подошел к пределу памяти для Роя. И защиты хочется, и реакции, и расширить что-то там тоже. И вроде вот ускорение мышления звучит очень вкусно, но... Разве в моем возрасте не лучше ли отдать предпочтение прокачке? И в пищеварении колонии уже есть, скорость прироста новых колоний повышена». Теперь пора качать ядро, которое качает и способности Роя в том числе, и колония в подкожном слое ускорит мое возвышение. Я вздохнул, накинул футболку и пошел в свою комнату. Лег на кровать, прикрыл глаза. Рой, колонию в кожу. Есть! Звопил я, ощущая, как тысячи острых муравьев побежали под моей кожей. Включается защитная реакция. Рой щелкает рубильники в моей голове, и я засыпаю. Пора просыпаться новым человеком. Примерно в то же время. Теодор младший пришел домой поникший. Глаза опущены, руки ослабли, настроения нет. Да, он все еще пятилетний ребенок. Он многого не видел, но его отец пытается всеми силами закрыть этот пробел опыта. Да что уж там, ребенок чуть не стал каннибалом, как его отец. Представить сложно, что пережил Теодор в тот день. О чем он думал, когда сидел среди всех этих ужасных людей, когда понимал, что ему предстоит сделать? Но ребенка спас случай. Простое совпадение. Его спас такой же другой ребенок. Пришедший в неподходящие рогатые маски вместе с королевой Пира. он все разрушил. Уничтожил тотем, сорвал трапезу и сбежал, тем самым спровоцировав отца Михаэля всех поубивать на входе. С того момента Теодор-старший больше такого не предпринимал, а из общества ушел. Оно не дало ему ни силы, ни могущества, поэтому он направил все свое внимание на другое воспитание сына — светское. Аристократу положено быть лучшим во всех аспектах. Только вот это опять же и давило на ребенка. Ожидание и воспитание не позволяло ему мириться с ролью отстающего. «Что случилось?» — спросил отец. «Ничего», — пробубнил ребенок в пиджачке. «Давай, говори, здесь только мы. Разрешаю». «Михаэль, дурак!» — топнул он ногой. Он надо мной смеется, а я не могу ему ничего сделать. Он сильнее, и друг у него сильный. Никто не хочет с ним драться вместе со мной, все его боятся. Он он говорит, что я дурак сам, и буду землю есть. А еще...» Он сжал кулачки и шмыгнул. «А еще Катя за ним таскается постоянно, а со мной, если и говорит, то всегда об этом дураке Тодор Теодор-старший отвлекся от телефона и посмотрел на сына. Тот покраснел, глаза опущены, ему очень обидно и грустно. Он же ребенок, в конце концов, пусть умный и привыкший к высшему обществу. Дети не умеют справляться с эмоциями. И, несмотря на все грехи, Теодор-старший очень любил своего сына и многое делал именно ради него. — У вас скоро повышение в старшую группу? — спросил он. — Да, — пробубнил ребенок. — Там будут старшие ребята, и учить нас будут другому. И спорт будет. Говорят, там решают, отправить нас в крутую школу или нет. Типа старшая группа — это важно очень. «Михаэль не пройдет», — подытожил Теодор-старший и вернулся к телефону. Сын не понял, но в его глазах мелькнула надежда. «А?» Ребенок поднял голову. «У вас же будет тест? Значит, Михаэль не пройдет и останется в младшей, в роли отстающего». Ну-но, но, «Но он умный!» Он самый умный и сильный в группе. Он пройдет. Он не пройдет, отчеканил отец. Считай это подарком на день рождения. Ребенок улыбнулся. Наконец Михаэль падет. <мяу> Я услышал вопль над духом. <мяу> Вскрикиваю и резко подскакиваю. Сон снял как рукой. Сердце колотится, пот бежит, а глаза рыщут в поисках проблем. Кто? Где? А, кот! Ох, ё-моё, напугал жирный! — Подъём! — верещал он. «Нам — Нам еще. ещё! Капец он орёт. Я огляделся. За окном ранняя утречка. Птички поют, солнышко светит. Провалялся я даже не сутки, а меньше. Так бы днем проснулся. «Мяу!» ш -ш -ш. Кот зашипел и со всей силы начал долбить меня лапой по лицу. «Ай! Ай!» Пытаюсь отмахиваться. «Ты что, пледулошный? Ты что, Алёш?» «У нас два дня раз в две недели, чтобы учиться наречию. Я об этом не подумал, когда заключал контракт. Вы понимаете, что у нас четыре дня на прочтение свитка? Иначе я нарушу условия, и один вы проспали». «Подъем!» «Ох, да, встаю! Встаю!» Я прокряхтел, протер глаза от хохоряшек и свесил ноги с кровати. Ох, ну и пробуждение. Хотя кота понять можно. У нас буквально три дня на наречии, иначе кот не выполнит свою часть уговора. Ох, тяжело, тяжело. Снова потираю лицо. м, -м, -м. А что это за ощущение? Будто кожа стала удобнее. Не знаю. Раньше я ее не ощущал толком. Кож как кожа. Но сейчас это какая-то капец удобная оболочка, как облегающий идеальный костюм. Такое ощущение, что я только сейчас начал ее ощущать. О, точно. Смотрел один сериал, там термин был классный. Чувство, будто я в силовом экзокостюме. Будто это броня, но не обычная, а продолжение моего тела. Я чувствую броней. Я управляю броней. будто мы два разных, но одинаковых организма. Я могу сказать точно, теперь моя кожа не нечеловеческая. <связывая> Я протяжно выдыхаю и прикрываю глаза. Я чувствую все процессы. Это странно. Внутри меня сфера, которая только что выпустила импульс. Этот импульс пошел по нитям, подключенным к коже, и она зашевелилась. Моя кожа зашевелилась. Открылись поры, проникли пылинки энергии. И теперь они не блуждают по телу. Они идут сразу в ядро. <т Livestore> Я закашлялся. Ядро эволюционировало. <konsans3> Я захрипел. Чувство, будто легкое резко освободилось. Я кашляю не от того, что задыхаюсь, а потому что вдыхаю слишком много. Э-э-э, господин? Кот запереживал. Выставляю руку и останавливаю его. — Тихо, спокойно, все нормально. Дышать! Я снова прикрыл глаза. Ядро изменилось. Что за хрень? Теперь это не сфера, не жемчужина. Вернее, это все еще она, но теперь она проросла паутиной. Если раньше она парила в воздухе, то теперь держится на локонах, на связках, подключенных во все стороны. Моя кожа, словно по приказу, возвращается в обычное состояние, закрывая прием энергии. Я буквально чувствую, как она шевелится, словно механизм. Ядро успокаивается, пульсации прекращаются. Все, я успокоился. «Рой, все в порядке?» — оглядываю руки. «Конечно, кроме повышенного сердцебиения, но это временно». «Что? Изменилось?» — сжимаю кулак. «Я подключил ваш подкожный слой к ядру. Теперь энергия влияет на ваше тело еще больше. Плюс ядру пришлось перестроиться. Вы сами ощутили, как именно ядро переросло к коже». Я не ощущаю новой силы, какой-то мощи. Ядро не стало сильнее. Оно просто стало другим. А ощущение новых легких, кстати, пропало. Так, погоди. Я снова прикрываю глаза и погружаюсь в медитацию. Кожа шевелится, механизм перестраивается, открываются поры и... Воздуха стало больше. Рой, я что, дышу кожей? Во время поглощения энергии, да. Ядро влияет на все тело, не забывайте. «А теперь оно напрямую связано с кожей». «А так как метод возвышения я изобрел именно через поглощение кожей?» «Да, ваш метод возвышения, изобретенный в пять месяцев, идеально сочетается с колонией в подкожном слое. Вы теперь дышите и через кожу. Полагаю, вы можете научиться контролировать этот процесс». «Чё? За? Да ну нафиг!» «Господин, все в порядке. Чему это вы?» — спросил кот. — Да, все. Сглатываю. Все хорошо. — Просто вы резко закашлялись и начали пахнуть сосисками. Вот я и подумал, что что-то случилось. — Да нет, все нормально. Чем пахнуть? — Сосисками. — А? — Ха! Мы друг на друга посмотрели. Не отрывая от кота взгляд, я принюхался к руке. Пахло крокантом. — Рой! Полагаю, из генома похоти. Я же связал ваш подкожный слой и ядро, а ваше ядро изменено похотью. Тот же принцип, что с волосами, полагаю. Я что, буду пахнуть тем, что нравится нюхающему? Скорее всего. Да что за... что за бред? Я задрал футболку и посмотрел на тело, ожидая увидеть еще какой-нибудь ужас, не знаю, третью руку, но все, что я увидел... пузяка. Ты что? и жира мне добавил. Ты смеешься? Я не умею смеяться. И нет, это не я. А кто? Это из-за аномального количества еды, которые вас откармливает ваша прабабушка. Я не ожидал, что даже мои возможности не справятся с таким потопом пищи. Так что да, вы поправились. Если перестанете есть за четырех взрослых, быстро верну вас в идеальную форму. Я вздохнул. Ну да, есть такой момент. Знали бы вы, как часто я слышал от бабули... «Кушай, кушай, и все такое вкусное, чтоб его... Ну как отказаться? Да и невозможно это. Бабуля обижается, когда не ешь. Придется усилить тренировки или следующую колонию в желудок». «Ух, ё-моё!» — я схватился за голову. «Да не сказал мы. Вкусно. Сосисочки, свеженькие, жирненькие». «Да не жилый я!» «Ну, приплыли». Моя кожа стала магическим механизмом сочетанием магии и наномашин. Ядро превратилось в висящий на связках орган, а запах теперь нравится каждому, кто его почувствует. В какую же тварь я превращаюсь? Совершенную. Его голос изменился. Или мне показалось. С нейтрального механического оно обрело эмоцию предвкушения. Блин, нет, конечно. Никогда Рой эмоций не показывал. Видать, запах кроканта с ума сводит. Давно его не ел. «Ладно, ладно, не смотри так!» — вздыхаю, глядя на кота. «Пошли учиться!» «Не могу! Сосисок захотелось!» «Наречие за три дня? Ну, погнали!» «Я так этих демонов буду матом и крыть! Они пожалеют, что на землю сунулись!» «Мою землю!» «Через день меня забрали домой, и тем же утром...» «Детки!» «Сегодня мы сдаем экзамен на право перевода в старшую группу», хлопнула воспитательница. «После обеда не расходиться и не разбегаться. Всем спасибо». «Да, нас об этом предупреждали. В этом месяце будем сдавать тесты и экзамены. Зачем, правда, если здесь и так гениальные дети? Нет, ну серьезно. Я когда сверстников увидел, реально оценил интеллект этой группы. Сегодня занятий не было, нам просто позволили играть и развлекаться два часа». а потом покормили. «Миша, почему от тебя пахнет барбарисками? Несколько дней уже!» Макс встал в возмущенную позу. «Телись!» «А, точно! Блин! Я к волосам-то только привык, что все на меня пялятся, а теперь все будут нюхать! Чертова похоть! Дура голая! Ты что наделала?» «Пришлось полчаса объяснять, что у меня барбариск нет, и ничего я от него не прячу. И вообще!» если бы были поделился бы а максим и барбариски это как наркоман и героин нахмурился он значит дома жрешь вон какой круглый стал а я медленно на него повернулся жирный Заорала катя с другого конца комнаты а я заозирался причем ведь я не толстый я немного поправился ну щечки круглее стали ручки больше даже живота нет рой Я что, сильно пожирнел? Не сильно. Ну вот, что они? Раньше вы были худым, с ярко выраженными скулами. Теперь не столь ярко выраженным. Я вскинул руками. Ну? Но... Максим почувствовал вину и похлопал меня по спине. Зато ты больше всех в садике. И жирнее. Я ненавижу детей. Так, детки. Хлопает в ладоши воспитательница. Вижу, все оделись. Молодцы. Мы стояли на улице. Отряд бравых деток в синих штанишках с подтяжками, в футболочках, юбочках. И все обязательно в желтых ярких панамках. А еще у каждого был гудок с веревочкой. Это чтобы отпугивать подозрительных дяденек. Итак, экзамен будет проходить не здесь, а в здании на соседней улице. Это наше второе учреждение. Школа. О, -о, -о школа! Шокировались все. Мы никогда не ходили дальше территории садика. Это впервые, когда мы пойдем куда-то всей группой. «Встаем в колонну, разбиваемся по парам». «Естественно, мы с Максимом переглянулись». «Мальчик с девочкой», — добила воспитательница. «Кто не найдет пару, сама распределю». Все дети тут же хором завозмущались. «Девочки? Ю, ну какие девочки? Зачем они нужны? Они ж глупые. И играют в игры неинтересные, в куклы там свои. Не то что мы, в роботов. Вот это дело». а не то, что у них там. Правда, и они про нас так же думали. Поэтому такой шум и поднялся. И вообще, она себя слышит? Хах! Эу! Алло, женщина! Огститесь! Какой разобраться по парам? Сами? Выбрать парочку по собственному желанию? Вы вообще понимаете, что за этим последует? Ха-ха! Тили-тили-тесто, жених и невеста! Затыкали на первую парочку. Ничего не невеста! — завозмущался мальчик. — Хватит! — Ну вот, началось. Кошмар. Так что не, постою, подожду, пока мне сами назначат. Это меньшее из зол. Того без разницы. Главное, чтобы не... — Синицына, иди к кайзеру. — Да ну ё-моё! — Госпожа-воспитатель, не хочу к кайзеру, он толстый. — Это не повод не вставать к нему в пару. И вы леди, а леди так не говорят. — Выговор вам, Синицына. Тем более, кайзер не толстый. — Вот. — Он в теле, а это плюс. Худоба — признак нездоровья. — Падлы! Катя фыркнула, что-то забурчала и нехотя пошла ко мне. Зеленоглазая девочка в синем платьишке и такой же желтой панамки встала рядом. На самом деле, хотя я не раз гонялся за ней с Олегом в руках, так близко я вижу ее впервые. У нее были длинные черные ресницы, аккуратные, явно ухоженные брови, и овальное худенькое лицо. Волосы у нее светло и в последнее время всегда заплетены в косу. Глаза яркие, зеленые, причем она в и этом была похожа на мою мать. Ее тоже легко можно назвать глазастой. Чувство, будто смотришь в два начищенных блестящих нефритовых блюдца. Блин, не хочу признавать, но... Катя объективно красивая девочка. Неудивительно, что на нее половина мальчиков заглядывается. «Но это именно объективно, ведь субъективно...» «Что смотришь?» Извительно и громко специально на публику сказала она. «Съесть хочешь? Жирный!» «Ладно, беру слова назад. Дура страшная, бесит!» и вообще, почему от тебя вечно пахнет розами?» Принюхалась она. «Противно, фу! Да, а мне нравится!» «Пожимая плечами». «Классный запах!» Она на меня мельком зыркнула, но только мельком, потом наконец замолчала. Ну и хорошо, а то такой звонкий голос, господи, какой кошмар, уши вянут. Я проследил за остальными детьми, ничего криминального, Теодора только не вижу. Он где-то сзади? А, да, вон он стоит через три пары от нас с Катей. Какая-то девочка ему досталась, причем она на него заглядывается даже краснеет. Правда, Теодору все равно, он меня взглядом дырявит. «Что надо, дурак!» Я покрутил пальцем у виска. Отворачиваюсь. Ну и фиг с ним. «Где там Максим?» «Смоленцев! Что, не досталось?» сказала воспитательница. «Ладно, пойдешь со мной. Давай руку». «Да чё за фигня! Почему мне Катя, а ему красивая взрослая тётя? Он ещё и лыбится, урод!» На этом сбор закончился. Все нашли парочку. колонна из бравых деток в желтых панамках наконец собралась в единую змейку и мы пошли за воспитательницей идти было немного но путешествие было опасным мы переходили дорогу через светофор о, -о, о дети оглядывались они реально такие золотые детки что их на улицу нормально не выпускали. мне еще двух лет нет я уже демонов убивал в их возрасте мне было бы девять да уж «Детский сад какой-то», — качала Катя головой. «Ну, как дети?» Я на нее покосился. «Так ты тоже», — пробубнил я. «Я вот переходила дорогу, сама, с мамой». «Вау!» Закатываю глаза. Ха, завидно!» Искренне радовалась она. «Тебе такого не видать?» «Как же жаль!» «Господи, зря я ответил!» «Кстати!» Это официально уже наш самый большой диалог и самый спокойный, что уж тут. Ну, ничего. Когда мы перейдем в старшую группу, тогда начнется веселье. Хотя откуда тебе знать, ты же глупый. Я вот знаю. Ты замечал, что мы не занимаемся спортом? Хотя бассейн есть и на выставке не водят. И вообще мы только играем и на занятия ходим в один и тот же класс. Кстати, реально. Мне же в первый день показывали кучу комнат, спортзалы, бассейны. Даже обсерватории с телескопами. Но кроме класса, игровой и столовой нас никуда не водили. Как-то позабыл об этом. Это потому, что мы маленькие. А вот сдадим тест, станем взрослыми. И будем спортом заниматься. Плавать будем. Вот ты умеешь плавать? Вряд ли. Ты же толстый. Я вот да. Господи, как же она присела на уши. Но вообще интересный факт. То есть нас не допускали до серьезных темок, потому что мы буквально ясельная группа? А теперь будут либо выгонять, либо повышать до основной детсадовской. А там и взаимодействие со старшаками, и соревнования в спорте, и походы по мероприятиям. Черт! Да в старшей группе намного интереснее! Мне, если честно, наскучило уже просто играть, жрать и учиться. За три месяца мы уже во все с Максимом переиграли. Воспитатели привыкли и не кошмариться, а учёбу я опережаю лет на пять. Мне банально скучно ходить в садик, только Максим ситуацию и спасает. но старшая группа спорт это прокачка мышц реакций и всего остального плавание всякие упражнения новые занятия та же астрономия и мероприятия всякие тоже должно быть интересно я то мира почти не видал кроме бабушки дома и съемок никуда не хожу круто круто это реально новый этап в жизни как и сказал максим это развитие да это же моё возвышение мы переходим дорогу «Обходим жилой дом, еще раз переходим дорогу и попадаем на территорию школы». Выглядела она ровно в том же белом каменном стиле, что и садик, только школа. Просто здание другой формы. «Молодцы! Вы все справились хорошо и были покладистыми детками. Все прошли первый этап», — объявила воспитательница. «Это тоже было частью теста, типа воспитанности и стрессоустойчивость. Прикольно!» Полагаю, все это тестирование именно для мозга детсадовца, а значит, легкое Для меня. Хе-хе. Мы заходим в здание. Ого! Оно выглядело иначе. все такое. Взрослое. Это не садик, это другое. Понимать надо. Это школа. Нас провели в гардероб, где выдали чистую обувь и сказали снять желтые панамки. Потом провели в класс на этом же этаже. Нифига, какие парты здоровые! «Это для кого сделано? Великанов?» Нам отрегулировали их высоту и сказали усаживаться по одному. Наконец, подальше от Кати. «Сажусь». «Итак, друзья, теперь мы посмотрим, что вы уяснили из всех наших занятий по этикету, окружающему миру и начальной истории». Торжественно объявила воспитательница. «По результатам тестирования мы будем решать, кто пройдет в старшую группу, «А кто останется в ясельной на переобучение?» Последнее прозвучало как приговор. Страшно. Все напряглись. Никто не хотел оставаться. Все хотели в старшую группу, к веселью, новым занятиям и новому этапу жизни. Воспитательница проверила, все ли на местах, затем взяла пачку конвертов и пошла их раздавать. Послышался треск рвущейся бумаги. Три человека. Ой, дураки. «Все, кто открыл, не сдали?» Да. Это буквально было на уроке по этикету. Про это, блюда и напитки, все нам говорили. В итоге три ребенка с порога провалили, заплакали и их вывели. Кати среди них не было, к сожалению. «Можете открыть». Звук рвущейся бумаги заполнил класс. Нас учили читать и писать. Учили координации рук, учили этикету и окружающему миру. И все для этого момента. Только вот я все это знал и умел до поступления. Писать, читать, начальное знание. все это для меня такой пустяк, что я и не ждал никаких проблем. Я просто решу тест, и все. Я... Я... Ш что? Это...» Читая первую страницу анкеты, мои руки задрожали. Переворачиваю, беру второй лист, судорожно хватаю третий, вглядываюсь. «Кайзер, все в порядке?» — спросила воспитательница. Все на меня повернулись. Мои руки дрожали, лицо побледнело. Ш «Что? Это за вопросы?» Сжимаю лист. «Почему они такие сложные?» «Я... я не могу ответить ни на один!» Ежеглавная рубрика «Новости на Первом Имперском». «Скоро осень, а значит, начинаются вступительные экзамены во многих сферах жизни. Пожелаем удачи всем, кто готовится. Да победят сильнейшие!»